Глава вторая. В учебе с головой. После приветственной линейки мы сразу пошли в аудиторию. Водная лекция для второкурсников ничем не отличалась от обычной пары, кроме того, что в начале нам 10 минут с восторгом рассказывали о том, сколько новых предметов появится в этом году. И как важно усиленно готовиться к предстоящей практике. В том числе и занятия физкультурой ожидали нас не со второй недели обучения, а с завтрашнего дня. «Надеюсь, за лето ваша прошлогодняя спортивная форма не ухудшилась», — ухмыльнулся Ван Ревьян, одаривая нас насмешливым взглядом. «Вынужден вас также осчастливить», — игрался словами преподаватель. «В этом году честь энергетической подпитки шестого острова выпала на нас». «Только семь человек из вашей группы под моим руководством отправятся на остров». С третьего ряда поднялся Пеки, высокий узконосый парень, один из прихвостней идеальных. «В каком принципу будет идти отбор семерых?» «По силе и успеваемости», — поднял два пальца вверх преподаватель. «На шестом острове уже как тринадцать лет возвращается жизнь». И чтобы ускорить восстановление, ежегодно самые сильные одаренные отправляются на него. «То есть вы отберете самых сильных одаренных и подпитаете ими остров?» – рассуждал Пеки. «Нам это зачем?» «Вы можете не переживать, только лучшие из лучших попадут в число практикантов», – не повел и бровью Ван Ревьян. «К тому же посетить шестой остров просто так не получится. Вашу кандидатуру лично должен одобрить совет». Следовательно, практика – это уникальный шанс для каждого из вас побывать там. Вместе мы осмотрим остров, опишем произошедшие изменения и, конечно, вернем часть энергии природе, которая даровала ее нам. Ван Ревьян с энтузиазмом описывал практику, отмечая ее преимущества. И всем сразу же захотелось попасть в эту семерку счастливчиков. «Тогда запишите меня», – попросил Пеки. «Как быстро меняются ваши предпочтения!» покачал головой ван Ривьян. Практика на шестом острове- это поощрение, которое нужно заслужить. Что же, вернемся к насущным делам и посмотрим, много ли вы забыли за время каникул. Ван Ривьян прошел на середину аудитории и сделал пас. створки плотяного шкафа отворились и к преподавателю устремилась клетка с глиняной ящерицей в окружении белых бусин. Совещаемся, пробуем, мучимся на ошибках. К концу занятия у каждого должна быть бусина, а предвестница смерти должна остаться целой и невредимой. Аудитория тоже, — сказал он и поставил клетку на свой стол. Прикосновение, как и укус ящерицы, не опасно, но если первое полностью безобидно, то второе может обездвижить минут так на десять. Ван Ревьян одарил нас, улыбкая скалам и скрылся за дверью позади стола, пожелав напоследок удачи. «Нормальное начало учебного года», — негодовал Грон. «У кого какие идеи?» «Пускай Милгин идёт первая, защитница ущемлённых дорога», — изящно взмахнула рукой Олуа, одна из идеальных, которая попадала в категорию «подруг Хелены», и ткнула в меня тонким пальчиком. «Согласен», — взвизгнул Пеки, с обожанием взирая на идеальную. «Милгин у нас не просто заступница, она дочь Кутха. Разошёлся Пеки, отчего его и без того покрытые прыщами щёки стали красными. «Идеальные, как обычно, хотят отсидеться в стороне?» — насупилась Карни. «Давайте, раз вы такие сильные, достаньте по бусине». «Если бы у меня не было эфира, я бы до сих пор считал её дочерью Кутха. Настолько она была похожа на хищницу». «Не сомневайся, мы достанем», — встала из-за стола очередная идеальная фена, из той же категории подруг Хелены и выпятила пышную грудь. «Уверен, мы будем первыми», высказался её парень Рамс. «Милген, ты принимаешь вызов?» не унималась Фена. «Я не собираюсь соревноваться. Лучше объединим усилия и быстрее покончим с заданием». Сдерживала себя я. «Так дочь Кудха боится проиграть?» противно захихикал Пеки. «Как была бездарной выскочкой, так и осталась». «И никакие дополнительные занятия не сделают тебя сильной, гамык-явал!» Ехидничала фена. Гамык-явал, выскочка. «Кого ты там собралась защищать, если ты даже за себя постоять не можешь?» Гневно высказалась Олуа. Её выпад заставил меня вспомнить о гибели пиявки, которого я не смогла спасти. Карандаш в руках треснул и разломился надвое. Внутри бурлила энергия, но я сдерживала всплеск. Невероятных усилий стоило не снести с ног этих нахалов. «Мелгин, глаза!» — дотронулась до руки Люнея. «Ты собираешься подпалить всех?» «Когда вы уже поймете? выскочкам не мне место в Академии!» — хихикал Пеки. Я медленно поднялась из-за стола и направилась к клетке. «Мы достанем эти бусины!» Грон, Карни и Линея последовали за мной. Вслед за ними поднялись и другие ребята, кого идеальные с прихвостнями относили к никчёмным. То есть, чуть меньше половины группы. «Вы собираетесь этой жалкой кучкой опередить нас?» — надменно ухмыльнулась Фена. «Будем тянуть по очереди», — ответила я, не поворачивая головы к сгруппировавшимся идеальным с прихвостнями. «Кинем жребий». «Не стоит, тяните первыми», — скривилась Олова тем сладостней будет ваше поражение. Мы не стали перечить, а сразу перешли к действию. Есть идеи, пропищала худенькая Стелла. Это необычная глиняная ящерица. Обычные не обездвиживают. Задумчиво выдал Грон. Необычная, но типичная. Среди предвестников смерти данные особи считаются наиболее ценными. Заучено пробубнила Стелла. Ван Ревьян любит усложнить задачу, согласилась я с ней. Может. «Это подался к клетке Грон. Тоже попробуем её усыпить?» «Интересно, как?» Слегка задела клетку Карни, и ящерица тут же зашипела на неё. «Напоить её отваром? Так его ещё приготовить надо. Времени не хватит. И негде здесь». «Ван Ревьян не упоминал, что нам нужно достать именно руками», — сказала Лика и вынула из волос палочки, удерживающие высокую шишку. «Это идея!» Водушевились ребята и уступили место возле клетки длинноногой одногруппницы с палочками, плотно встав позади нее и закрыв обзор идеальным с прихвостнями. «Время идет!» — напомнил Рамс. «Вы собираетесь доставать бусины или только и умеете, как языками чесать?» — возмутилась Фена, привстав на цыпочках. «Тихо!» — цыкнул на нее кто-то из нашей группы. Лика, дрожа, открыла клетку и медленно засунула внутрь палочки. Даже сжала ими одну из бусин. Но в этот момент ящерица прыгнула к палкам и перекусила одну из них. «Острые зубки», — дернулась Лика. «Жуть жуткая», — протянул горн, отступив от клетки и убрав руки за спину. «Она не на десять минут бездвижет а палец откусит», — страдальчески промолвила Люнея. «Ну и?» — с любопытством спросил Пеки, наблюдавший наше отступление от клетки. «Ваша очередь», — любезно улыбнулась я, идеальным с прихвостнями, и уже тише обратилась к ребятам. «Нам нужно подумать». Мы отошли в правую половину аудитории. Теперь идеальные с прихвостнями окружили клетку, а мы наблюдали за ними издалека. «Ван Ревьян не зря упомянул, что это проверка наших знаний», — разумно заметила Карни и достала из сумки тетради прошлогодние конспекты. «Зачем ты таскаешь их с собой?» — удивился Зувер и протянул руки лапища к тетрадям. «Затем и таскаю». Карни невозмутимо хлопнула поручище Зувира. «Вспоминаем все, что мы учили о глиняных ящерицах». Я подавление подавлении низших», — пискнула Стелла. «Верно», — похвалила ее Карни и протянула одну из тетрадей. Карни, Люнея и Стелла листали страницы, другие углубились в учебники. Кто-то перешёптывался между собой, вспоминая материал. Грон задумчиво тёр переносицу, наблюдая за нами, а я, нахмурившись, записывала все поступающие предложения. «Не понимаю. Мы изучали защиту и уничтожение, но о том, как сделать так, чтобы предвестница смерти просто не трогала нас...» «Ничего нет!» — нервно захлопнула Карни тетрадь. «И вообще, во время битвы мы должны защищаться, а не заниматься их усыплением». «Запиши ещё идею». Серьёзно посмотрела она на меня. Пока ящерица кусает одного, другое пустошает клетку. «Оставим этот вариант на крайний случай», — ответила Яна, пометку сделала. Когда с идеями было покончено, Грон заглянул в записи. «Что-то из них точно должно сработать. Четырнадцать пунктов, нехило!» — присвистнул он. «По десять минут на каждую пробу до конца пары, если исключить этих», — махнула Карни в сторону соперников. «У них тоже ничего не вышло», — воодушевился Зувер, когда идеальные с ними отошли от клетки и уединились в левой стороне аудитории. «Никчёмные! Ваша очередь!» — сказала Олова, делая приглашающий жест. «Или вы уже сдались?» «Как они бесят!» — сжала кулачки Люнея и ломанулась вперёд. «Наша группа направилась к ящерице, а я притормозила Карни. Могу попробовать воздействовать на неё эфиром», — прошептала я так, чтобы никто не услышал. «С Олуа?» «С ящерицей», — поджала я губы. «Как?» — захлопала глазами Карни, а затем до неё начала доходить. «Да, только это будет нечестно». «Ты серьёзно?» «Милгин, нам надо обойти их, иначе они снова возомнят себя лучше нас». Карни скосила глаза в сторону идеальных с прихвостнями. «Разве когда-то было иначе?» С усмешкой посмотрела я на подругу. «Раздался виск...» И Люнея повалилась, но прежде чем она ударилась о пол, ее подхватил Грон. «Укусила!» — обернулся он к нам. «Но палец на месте!» — важно добавил он. Идеальные с прихвостнями мерзко заржали. Хелена подскочила, но подойти к нам не решилась. «Отчего ты не спасла ее, дочь Кутха? голосил Пеки. «Да тебя самого чуть не сапали. гневно посмотрела на покрасневшего Пеки Хелена. «Заткнись и думай!» Грон отнёс Люнею на нашу половину аудитории и уложил её на стол, а сам сел подле, подложив ей кофту под голову. «Размягчить глину водной энергии не получилось», — подытожил Зувер, вычёркивая пятый пункт из составленного списка по украшению ящерицы. «Она должна остаться целой и невредимой, а не развалиться. Думайте, прежде чем предлагать и делать», — возмущалась Стелла. «Кажется, она становится сильнее, поглощая энергию». Заметила одногруппница с множеством косичек, во всё украшенных цветными лентами. Её чешуя блестит, а реакция стала более быстрой. Как ты поняла, что это девушка? спросил щупленький птенёг, пытаясь заглянуть ящерице под хвост. Она моя, ящерица, женский род, схватилась за голову девушка с косичками. Мы точно провалим задание. Пока наша группа выясняла, какие ещё пункты из списка стоит испробовать, я обошла клетку и присела у створки. Уловив маленький посыл эфира, ящерица вытянула мордочку и посмотрела на меня. «Ты же не будешь меня кусать?» — шёпотом спросила я, смотря прямо в глаза глиняному хищнику. Ящерица высунула язычок и облизалась. «Щавель кисленький, тебе понравилось?» Дам ещё, если ты позволишь взять бусины. Я послала ещё немного эфира, пока открывала створку и засовывала руку. Это в качестве аванса. «Какого кутха?» – удивился кто-то из группы. Ящерица вздрогнула и оскалилась, обнажая маленькие блестящие зубы, на которых виднелись капли крови лунеи. «Тише!» – шикнула Карни на группу. Я усилила посыл ящерица плотоядно облизнулась, но не дёрнулась. «Доставай, у тебя всё получится», — подбадривала Карни, пока остальная часть группы глядела на меня в немом изумлении. Я собрала бусины в горсть и вытянула сжатую ладонь. «Разбираем». «Это как?» — подала голос Стелла. «Пункт под номером шесть», — пришла на выручку Карни. Милген согрела огненной энергией ящерицу и та успокоилась. Все посмотрели на клетку, где свернувшись спала ящерица. Фин, одногруппник невысокого роста с длинными ступнями, важно заметил, что это была его идея. Я поблагодарила его, быстро распихала всем бусины и мы вернулись на свою половину аудитории. Как она? спросила Карни Угрона. Спит, ответил он. Очередная неудача, подплыла клетки Фена. Как сказать? Широко улыбнулась я и продемонстрировала бусину. Следом за мной раскрыла ладони и остальная часть группы. «Ты!» — зашипела Фена. «Как ты посмела обойти нас?» «Не утруждаясь», — скинула я бровь. «Они мухлевали!» — пискнул Пеки. «Ничего подобного!» — встал на защиту своей идеи Фин. «Мы обошли их?» — в полудреме спросила Люнея, приподнимая голову. «Обошли!» — веселился Грон. «Ящерица спит!» — загадочно посмотрела на меня Хелена. Она спокойно открыла створку и вытащила бусину. «Нам нужно было выждать больше, а не подпускать к клетке. Увеличенная доза успокоительного усыпила ящерицу, и вы воспользовались нашими плодами», — скривилась фена в то время, как другие идеальны с прихвостнями вытаскивали бусины. «Ничего подобного!» — подскочил Фин. «Примите поражение достойно!» «А вот мне больше интересно, где вы взяли успокоительную, еще и убойную дозу?» Задумчиво спросил Зувир. «В отличие от вас, у нас имеются запасы некоторых отваров», — гордо ответила Олуа. «Никогда не знаешь, что пригодится». «Жуть, жуткая!» — воскликнул Грон. «Вам так плохо живется, что вы уже без успокоительных и на учебу ходить не можете?» Наша группа засмеялась, а Фенус Олуа перекосила. Они развернулись и удалились к своей группе. Их успокоительное подействовало только после того, как мы ящерицу подогрели. Или вовсе не сработало. Не мог остановиться Фин, так восхищающийся своей идеей. «Как вы ее подогрели?» — спросил у Карни Грон. огня». «Кто подогревал?» — заинтересовалась Люней, которая все проспала. «Милгин» ответила Карни. «Ой, Ли!» — посмотрела на меня Люнея. «Ты чего?» — не понял Грон. «Надеюсь, нам поверят», — прошептала я, сжимая руки. Крен Рубин настаивал, чтобы наличие эфира оставалось в тайне. Ровно за пять минут до окончания пары вернулся Ван Ревьян. «Пол не усыпан искалеченными, вы не бьетесь в истерике». — делал выводы преподаватель, вальяжно двигаясь в сторону клетки. — А ящерица спит. — Спит? — поднял на нас он удивленный взгляд. — Интересно выходит. Как же вам это удалось? — Мы использовали успокоительные капли, — подскочил с места Пеки. — Убойную дозу. — И все. Брови преподавателя взметнулись. — Спешу вас огорчить, Пеки, но даже убойной дозой глиняную ящерицу не усыпить. — Что еще? — «Мы напитали ее энергией огня, она согрелась и уснула!» Взял слово Фин. «Я же говорил, мы не мухлевали!» «Больше походит на правду, но нет, это бы тоже не сработало!» Разочарованно вздохнул Ван Ревьян. «Еще?» «Мы составили список и следовали ему!» Прощебетала Стелла. «Можно ознакомиться с ним?» Не спрашивал, а велел преподаватель. Стелла робко передала Ван Ривьяну список. Точно такой же список ему доставил Пеки от группы идеальных с прихвостнями. «Очень плохо», — вынес вердикт преподаватель, и бумага вспыхнула в его руках. «Ничего из этого не могло подействовать. Однако ящерица спит, а бусины у вас». Я опустила взгляд и вообще старалась не шевелиться и не привлекать внимания. «Они смотрят на нас», — прошептала Карни. «Они или Ван Ревьен?» — пискнула я. «Идеальные с ними. «Я жду», — настаивал преподаватель. «Хорошо, тогда спрошу иначе. Кто первым достал бусину?» Моя группа выдавать меня не спешила, а «Идеальные с ними не хотели добавлять мне превосходства. «Кто первым достал бусину?» — повторил вопрос преподаватель. «Эти». Злобно прошипела фена, указывая на нашу группу. «Поздравляю вас!» – неожиданно для всех улыбнулся преподаватель. Он хлопнул в ладоши, сделал пас, и клетка с ящерицей улетела в платяной шкаф. «В вашей группе по 30 баллов. В совокупности составленный список помог справиться с заданием. Хоть сделать все можно было намного проще и эффективнее. Поставил бы 50, но вы не нашли необходимого решения». Наша группа радостно зашевелилась, я по-прежнему не поднимала головы от созерцания парты. «Однако вы должны были вспомнить, ящерицы впадают в спячку при отсутствии питания, то есть без вашей энергии. Следовательно, всего-то и стоило, как создать вокруг нее безэнергетическое поле. За это всем по минус 10 баллов», — закончил речь Ван Ревьян перед самым звонком. «Нам-то за что?» — возмутился Пеки. «Лично вам еще минус десять баллов», — растянул губы Воскаль Иван «К следующей паре повторить способы защиты от низших. Стоило нам выйти в коридор, как меня окружила наша группа, заработавшая баллы даже с учетом минуса десяти». «Ты как это сделала?» — спросил Зувир, перегораживая дорогу. «Ты явно не лишала ящерицу энергии», — топтался на месте фин. «Не знаю», — нагло врала я. Может, она была сильно голодна и наелась. В любом случае, спасибо, что вы и не выдали меня. Но почему ничего не сказали идеальные? Чтобы идеальные подчеркнули наше превосходство над ними, кинулась обнимать меня Лика. Ты видела, как они на нас смотрели. Мы точно уделали их. После обеденного перерыва нас ждали пары у Астрин Мэрил. Поприветствовав собравшихся, она сразу перешла к делу. Как вам известно, перед вторым полугодием каждого из вас ждет практика, которая повлияет на итоговую отметку, поэтому в первом полугодии вы обязаны освоить смену ипостаси. Прищурившись, оглядела она нас. Осваивая дар, вы обращались к сущности, живущей внутри, знакомились, налаживали связь. Теперь пора дать ей свободу и выпустить наружу. Она кивнула, и позади раздался голос Лики. «То есть моя сущность — это не я?» «Хороший вопрос, правильный», — похвалила Астрин Мэрил. «Сущность — это отголоски высших живущих внутри одаренных. Первоначально вы ощущаете ее как нечто инородное, как то, что необходимо отыскать и с чем научиться сотрудничать. Однако сущность — это и есть вы, точнее, сверх-вы». Меняя ипостась, «Одаренный» раскрывается в полной мере. Его связь с природой и энергиями усиливается, чувства обостряются. Именно в облике сущности «Одаренные» способны творить все боевые и сложные преобразования, изучаемые на старших курсах. «Тогда для чего мы изучаем все эти стойки?» — спросил зувер «Сменив ипостась, я уже не смогу размахивать руками и ногами». «Уметь творить преобразование необходимо в любых обликах», — заверила его Астрин Мэрил. «Иначе вы бы повсюду встречали воронов, полуморжей или полумедведей». «Не забывайте, что во второй ипостаси условия проживания для каждого владельца дара будут отличны друг от друга, не говоря уже про неодаренных». «А это правда, что мы будем сменять ипостась обнаженными?» Игриво хохотнули с задних рядов. «На вас будет мантия. Она способна скрыть наготу и исчезнуть в момент оборота, а затем вернуться вновь». Среди девушек послышались возмущённые шептания, а парни заинтригованно крутили головами. Только идеальные сидели спокойно, они знали об этом ещё до поступления в академию. «Почему только мантия? Неужели нельзя было сотворить исчезающие костюмы?» — робко спросила Стелла. «Важность данного преобразования сокрыта в крое и целостности материала. Когда дело дойдет до костюмов, это, несомненно, придаст одаренным больший комфорт», ответила Астрин Мэрил и сразу же добавила. «На первых порах смены ипостаси вас разделят на мужские и женские группы, но после освоения вы объединитесь. А теперь вернемся к теории. Открываем тетради и записываем тему». Изменение тела при смене ипостаси у огненных одаренных. Преподаватель сделала несколько пассов, и перед нами возникли два скелета – человеческий и вороний. Под действием энергии человеческие кости видоизменялись, ломались и отрастали. Раскрыв рты и щурясь от страха, мы следили за всем этим процессом, который Астрин Мэрилл сопровождал четкими пояснениями. Болевые ощущения проявляются на первых порах. Организму необходима практика, чтобы научиться справляться с изменениями. «Щавель кисленький, хорошо, что первая смена ипостаси прошла бессознательно», думала я, наблюдая за всем этим ужасом. «К следующему занятию необходимо поэтапно изучить последовательность видоизменения. Чем четче вы понимаете и контролируете процесс, тем быстрее и легче он проходит». Дёрнулись губы Астрин Мэрил в подобии улыбки. «Жуть жуткая», — простонал Грон, и все без исключения были с ним полностью согласны.